Ночь хны – обряд прощания невесты с родным домом. И если второй с течением времени все больше забывается и часто заменяется в современных семьях вечеринкой прощания с холостой жизнью, а если и проводится это просто релакс процедуры перед свадьбой и развлечения для жениха и его друзей в хамаме, то хамам для невесты уходит корнями в древность. По традиции, вместе с невестой в хамам, помимо родни и подруг, отправляются родственницы жениха. Это возможность будущей тёщи оценить тело невестки перед свадьбой, а также её чистоту. По традиции, за день до хамама невеста дома часами делает кисе и моется, чтобы в хамаме на мраморном камне, когда на неё направлены все глаза родственниц жениха, а главное – матери жениха, с неё не упала никакая грязь. Кесе – жесткая мочалка для пилинга в виде рукавички. С другой стороны, помимо стресса для невесты, это все-таки предсвадебный релакс и развлечение, поэтому обязательно наличие колоритной традиционной еды – бёрики, сарма, баклавы и так далее. И особых танцев, о которых говорят Гёбек Атмак подбрасывать живот. Делают это все на том же Гёбек. Так называют большой мраморный камень посреди хамама, на котором отдыхают и проводят все процедуры. В современных семьях, однако, этот обряд утратил часть изначальных традиций. И теперь перерастает в развлечение для невесты с примесью европейских традиций в стиле вечеринки с подружками перед замужеством. За день до свадьбы происходит еще один полный интересных традиций обряд для невесты – «Ночь хны». В традиционных семьях он проводится в доме невесты, где собираются только женщины двух семей после вечернего намаза. Ночь хны – это печаль дочери, покидающей отчий дом с одной стороны и следующие за ней развлечения с другой. По традиции, затраты на ночь хны – ложатся по большей части на семью невесты. Семья жениха может принести угощение в виде различных орешков, сладостей и специальной халвы, предназначенной для этого обряда. В эту ночь невеста надевает специальное традиционное красное платье. На ее голову надевают красную вуаль. В руки вкладывают хну, которую невесты зажимают. Далее выключается свет, и незамужние девушки со свечами в руках начинают петь грустные песни «Тюркю». И танцевать танцы вокруг невесты. Над головой невесты держат специальный поднос. Во время этого обряда по традиции невеста должна плакать. На просьбы открыть руки она должна отказывать. И открыть их, когда мать жениха вложит в них в качестве подарка золотые монеты. После следует угощение щербетом, и начинаются танцы. Печаль невесты по отчему дому должна пройти тогда, когда с рук смоются последние следы хны. В современных и богатых семьях ночь хны часто совмещают с хамамом для невесты и проводят в дорогих отелях, утрачивая часть традиций и добавляя к ним европейские элементы предсвадебного девишника. Другие современные семьи проводят этот обряд в съемных залах для церемоний. Во время ночи хны, вопреки традициям, могут присутствовать и мужчины. Обычно они присоединяются с началом танцев. Именно такая современная ночь хны. И стала первым обрядом, на который я попала в Турции, к своей турецкой подруге перед свадьбой. Несмотря на нарушение многих канонов, шикарный красный кафтан, вуаль, танцы со свечами и вкладывание в руки невесты хны произвели на меня огромное впечатление и впервые настолько глубоко погрузили в турецкие традиции. В честь этого события на память всем девушкам также сделали подарки в виде хны и красного лака в красивых мешочках с подписью имени невесты. Перед официальным бракосочетанием жениха и невесту ждет совсем нетрадиционная и неромантичная процедура – оформление заключения о здоровье, без которого в брак вступить не удастся. Для его получения необходимо сдать кровь а также пройти обследование на умственные заболевания. Тест на кровь выявляет различные инфекционные заболевания, речь в большей части о заболеваниях, передающихся половым путем, а также показывает совместимость крови партнеров для возможности рождения детей. Если какое-либо из заболеваний выявлено у одного из партнеров, он не получает заключение и должен приступить к лечению, после которого не останется препятствий для брака. В случае несовместимости крови будущие супруги также должны пройти определенное лечение. Женщинам за 50 с менопаузой такое лечение проходить не нужно. Список заболеваний, являющихся препятствием для брака, немного удивляет. Туберкулез, гонорея, психические заболевания и проказа. Но вернемся к свадебным традициям. Перед свадьбой жених должен забрать невесту. И этот ритуал частично похож на наш выкуп невесты. Жених в сопровождении родственников и друзей на украшенных машинах отправляется в дом невесты. В зависимости от принятых традиций, либо в сопровождении музыкантов, либо приглашенные музыканты сами приходят к дому невесты и еще до того, как жених приедет, начинают играть, а часть и танцевать в специальных юбках. Традиционные инструменты для этой игры барабаны и зурны. В нашем районе музыканты, вне зависимости от часа свадьбы, начинают играть у дома невесты с самого утра, и если свадьба назначена на вечер, успевают своей громкой музыкой порядком надоесть соседям. Кортеж жениха с сигналами приезжает в дом к невесте, но забрать ее не так-то просто. Кто-то из родственников придерживает дверь и ждет от жениха выкуп. После того, как деньги помогут отворить дверь, жених еще раз спрашивает разрешения отца невесты и, получив его, целует ему руку. Далее брат или другой родственник мужского пола повязывает невесте красную ленту вокруг талии в знак ее девственности. В некоторых регионах на невесту также надевают красную вуаль. Нередко кто-то из младших родственников может сесть на сундук с приданным и вновь требовать деньги. Выйдя на улицу к музыкантам, все начинают танцевать. В это время у двери разбивают полный кувшин с рисом, чтобы молодые жили в достатке. Невесту посыпают сахаром и заставляют съесть ложку меда, чтобы в семейной жизни у нее язык был сладким. После всех церемоний молодые отправляются в ЗАГС или же в место проведения свадьбы. Очень часто в мегаполисах роспись и сама свадьба происходит в разные дни. Бывает, что свадьбу и вовсе не проводят, приглашая гостей только на роспись. Сыграть свадьбу, куда нужно пригласить огромное количество родственников и друзей – обычная турецкая свадьба 200-300 человек, хотя бывает и куда больше – по карману далеко не всем. Даже если учесть, что на свадьбе практически не бывает угощений. Большинство ограничивается лишь прохладительными напитками и сладостями. Перед церемонией бракосочетания незамужние подружки-невесты пишут на ее подошве свои имена – чье имя сотрется первым, та, скорее всех, выйдет замуж. Во время окончания церемонии невеста спешит побыстрее наступить жениху на ногу, чтобы главенствовать в семье. Давайте для начала отправимся в турецкий ЗАГС. В ЗАГСе не услышать вальс Мендельсона. О музыке надо договариваться отдельно, не увидеть шикарных лестниц. Сцена, на которой стоит длинный стол, два шикарных стула наподобие трона, и еще несколько стульев с дальних концов для свидетелей и государственного работника, проводящего роспись. На заднем плане часто почти во всю стену висит портрет Ататюрка. Гости сидят в зале, как в театре, и наблюдают за короткой церемонией. Иногда все происходит настолько быстро, а гостей так много, что гости не успевают освободить зал, и на одной церемонии росписи присутствуют гости с трех разных свадеб. В конце процедуры молодым вручают свидетельство о браке. И жених максимум поцелует невесту в лоб. Никаких горько и поцелуев в губы, в мусульманской стране это не принято. Зато приняты венки из цветов, напоминающие наши похоронные. Если честно, увидев их в первый раз у заведения, из которого громыхала музыка, я была в шоке и терялась в догадках. И хотя я прожила в Турции 10 лет, у меня каждый раз при их виде на свадьбе по телу пробегает легкая дрожь. Официальности и торжественности церемонии хоть как-то придает государственный работник в шикарной мантии и с красной папкой. После росписи, если не намечается свадьбы, гости в определенном выделенном месте зала, либо в соседнем помещении подходят к жениху и невесте, поздравляют, фотографируются и вешают на них либо золото, либо деньги. А подарки и цветы, за исключением присланных венков, в Турции не популярны. Если гостей много, то, несмотря на быстроту процедуры, выстраивается целая очередь с золотом и деньгами. Самые близкие дарят золотые браслеты и целые золотые наборы. Особенно родители и близкие родственники жениха. Чем богаче и ближе по родству гость, тем больше он дарит золота. Обычные гости по традиции ограничиваются чериком – золотой монетой, называемой четвертушкой. 1,75 граммов 22-каратного золота, которую, пожалуй, можно назвать второй валютой в стране, за ее курсом неотступно следят. Ведь на свадьбы и рождение детей это принятый и самый желанный подарок. Многие держат в ней накопления. Ведь золото – не только черик, но и другие монеты, а также свадебные браслеты и другие наборы можно в любой момент сдать по курсу, который растет. А курс покупки и продажи – отличается примерно так же, как и валютный. У гостей посолиднее в ходу монеты большего веса, ерым и там, половина и целая. Гости победней могут ограничиться денежными купюрами. По традиции деньги и золото вешают на булавках на специальные красные ленты, которые надевают себе на шею жених и невеста. Если золота и денег много, их начинают крепить и на свадебное платье, и на костюм жениха. Более современные семьи ставят рядом с молодоженами человека со специальной сумочкой, который и собирает дань с гостей. По традиции золото капитал жены на экстренный случай. Браслеты и украшения, подаренные на свадьбу, надеваются на торжественные мероприятия, чтобы показать богатство семьи. Однако в современных реалиях подарки со свадьбы часто идут на оплату самого торжества, путешествия или покупку квартиры, машины или техники молодоженам. Если помимо росписи предусмотрена свадьба, то церемония дарения золота и денег переносится в зал торжеств, и на многолюдных свадьбах в очереди на дарение можно отстоять не один час. Конечно, большинство семей предпочитают праздновать свадьбу, многие копят на это событие не один год, но с лихвой окупают ее подаренным золотом и деньгами. Свадьба может проводиться как в специальном свадебном салоне, которых в каждом более-менее крупном городе огромное количество, так и на открытых свадебных площадках, реже в отелях и ресторанах те кто играет свадьбу обычно сразу объединяют ее вместе с росписью в турции есть возможность оплатить специальную услугу и пригласить государственного работника вместо проведения свадьбы чем богаче и статуснее семья тем большее значение она придаёт выбору и возможности приглашения на свадьбу особых свидетелей. Особые свидетели – это политики, самые статусные семьи городов приглашают как минимум мэров, а самые богатые и знаменитые пытаются заполучить к себе на свадьбу самого президента или министра. Спортсмены, звёзды кино и музыки, известные бизнесмены – Быть свидетелем на свадьбе очень почетно, поэтому даже крупные политики, чтобы быть ближе к народу, иногда посещают свадьбы простых смертных. По закону разрешено два свидетеля, но приглашая статусных свидетелей, чтобы не обидеть самых близких, за свадебный стол могут посадить четырех, официальное лицо спросит всех четырех о согласии, но свои подписи в официальных документах оставят только двое. Семьи, которые расписываются и играют свадьбу в разное время или хотят сэкономить на вызове государственного работника, часто прибегают к услугам знакомых или актеров и с их помощью повторно проигрывают процедуру росписи на свадьбе, добавляя к ней и вынос колец. А в европеизированных или межнациональных браках – и поцелуи. Турецкая свадьба в большинстве случаев – это отсутствие еды и алкоголя. Шикарный, но пластиковый торт и много национальных танцев и веселья. Накормить 300 гостей – дело далеко не простое, поэтому в большинстве случаев свадьба ограничивается сладким угощением – орешками и прохладительными напитками. Более богатые семьи устраивают празднование в отелях, ресторанах и на открытых площадках с угощением. Но не ждите, что даже на самой шикарной свадьбе стол будет заставлен различными угощениями – Еды на дорогих свадьбах будет немало, но ее будут приносить порциями каждому гостю, сменяя холодные закуски на горячее, основное блюдо и десерт. Алкоголь и настоящий торт – исключение из правил. Хотя в некоторых свадебных салонах есть специальная комната, где гости за отдельную плату могут сами приобрести для себя горячительное. Также это возможно сделать и на праздновании в некоторых отелях и ресторанах. В конце вечера кульминация. Огромный торт, который издали выглядит шикарно, однако при ближайшем рассмотрении видно, что это всего лишь пластик, в котором с одной стороны имеется специальная дырка, где будет стоять кусочек торта, благодаря которому жених с невестой будут будто бы резать торт саблей. Гостям же после разрезания раздадут порционные сладости главное в программе это конечно же танцы много национальных хороводных танцев шоу с барабанами и другими инструментами иногда живая музыка и приглашенные известные певцы Некоторые особо современные пары в больших городах предпочитают отметить день свадьбы небольшой компании в ресторане, хотя, возможно, кто-то из них сыграет свадьбу позже на родине. Кстати, там, на родине, среди тех, кто никогда не жил в крупных современных городах, до сих пор может придаваться большое значение девственности невесты и наутро вывешиваться постельного обрачных. Среди переехавших в другие города значение ей может придаваться совсем не меньшее, но в современных районах больших городов это не будут придавать огласке за пределами дома. Зато другое, достаточно интимное событие в жизни турецких мальчиков отмечается с размахом не меньшим, чем свадьба. Да и называется оно на турецком тем же словом, с добавлением перед ним слова «сюнет» – «обрезание». Еще одна традиция, пришедшая из ислама, которую в Турции соблюдают даже семьи далекие от религии, это обрезание крайней плоти у мальчиков. Именно после этого обряда мальчик по турецким традициям становится мужчиной. У этого обряда нет четко установленного возраста для его совершения, но обычно его проводят в период 3-7 лет, когда, как считают родители, ребенок к нему готов. Кто-то может делать и раньше, кто-то позже. Так, в не очень богатых семьях при наличии в семье нескольких мальчиков для того, чтобы сэкономить на празднике обрезания, его делают в один день всем сыновьям. Кроме того, некоторые богатые семьи в день обрезания собственного ребенка могут взять под покровительство мальчика из бедной семьи и провести ему в этот день обрезание и праздник. О глубине и важности этой традиции говорит и то, что даже мэрии и различные фонды могут устраивать для детей из бедных семей групповые обрезания и празднества. Мальчиков к этой процедуре морально готовят заранее, разговаривая с ними и объясняя, что после нее они станут мужчинами. Кроме того, видя пышные празднества и понимая значение, которое придают этому мероприятию взрослые, многие дети ждут это событие и в большинстве своем совершенно не боятся. Обычно процедура сюнета проводится в летние месяцы или же в конце весны-начале осени. О ритуале обрезания заранее сообщают гостям. По традиции гостям за 10 дней рассылают красивые бумажные приглашения на празднество. Во многих турецких деревнях эта процедура все еще проводится по старым традициям дома. Перед обрезанием будущего мужчину отправляют погулять с друзьями. Дома тем временем готовят кровать. Празднично наряжая ее, в саду накрывают столы для гостей, хотя иногда празднество переносят и на следующий день, чтобы ребенок пришел в себя и мог насладиться праздником. Перед обрезанием ребёнка нарядно одевают. Для этого события шьётся или покупается специальный костюм. В бедных семьях ребёнку просто покупается новая одежда. А для ночи подготавливают свободную ночную рубашку, которая не будет доставлять неудобства. Ребёнку из близких родственников или друзей выбирают кирвы, что-то сродни нашего крёстного отца который будет держать и отвлекать мальчика во время обрезания и наставлять и помогать в дальнейшей жизни. Для совершения процедуры обрезания приглашают специального человека. Перед этим читают молитвы. Также человек, совершающий обрезание, обычно духовное лицо, может попросить ребенка прочитать несколько молитв на память. По завершении процедуры говорят «Случилось, закончилось, машалах» а человеку, совершавшему процедуру, щедро платят. И ребенок в нарядных одеждах отправляется на празднование. В отличие от свадьбы, на обрезание принято подавать еду, хотя и здесь не стоит ждать пир на весь мир. Все самое простое – плов, возможно, мясо, тушеные овощи, что-то сладкое. Богатые семьи обычно заказывают торты. Также, возможно, живая музыка, и что гарантированно, так это танцы. Ну а гости в этот день приходят с деньгами и подарками, причем скупиться на них не принято. В городе процедуру обрезания в основном проводят в больницах с предварительным обезболиванием, а после нее выдают мальчикам специальные трусы, благодаря которым обобрезанное обрезанное место ничего не трется и не причиняет дискомфорт и боль. Ребенок быстро приходит в себя, и сразу же может отправиться на празднование. В городе празднование проводят достаточно пышно. По традиции ребенку покупают шикарный белый костюм с перьями и стразами, тюрбан, повязывают пояс с надписью «Машалах», а также надевают белую или голубую накидку плащ и опоясывают мечом или вручают посох. Далее следует прогулка на шикарной машине, которую украшают как на свадьбу и везут виновника торжества в значимые для мусульман места. В Стамбуле огромное количество мальчиков в праздничных одеждах можно увидеть в мечети Эйюк-Султана. Ну а дальше следует праздник – Он возможен как дома, так и в ресторане или специальном зале. Виновника торжества могут нести или сажать на специальный трон. Гости будут веселиться и танцевать. На столах будет еда. А вот алкоголя в этот день не будет даже в самых нерелигиозных семьях. Этот день должен запомниться мальчику навсегда. Праздничные одежды с этого дня также принято хранить. Но давайте оставим красивые обряды, И вернемся немного назад, к выбору родителями невесты и жениха. Кстати, даже некоторые современные, богатые и независимые заключают браки далеко не по любви. Браки по расчету и или с целью объединения капитала – тоже обычное дело. Брачная жизнь без любви и развода – все ради того же сохранения капитала и ради детей – частая практика. Такая культура не могла не породить в народе культ несчастной и запретной любви, такую странную любовь к трагичности и меланхолии и повышенную сентиментальность. О запретной любви складывают песни, стихи, пишут книги и, конечно же, снимают фильмы и сериалы. Плачущий из-за несчастной любви мужчина – романтичный герой. В сериале «Еще какой страны вы увидите слезы сильного мужчины на 15 минут, как не в турецком?» а грустные песни тюркю и рестораны, где пьют ракы и грустят под эти самые тюркю. Знакомство с этой частью культуры у меня произошло больше десяти лет назад. А я до сих пор четко помню это место и свое удивление – желание бежать от этой грусти в воздухе, увидев в маленьком курортном городке Турции за десяток поездок, как мне казалось, Практически всё я спросила русскоязычную знакомую, живущую там, о том, чтобы эдакое мне ещё посетить. Она рассказала об удивительном месте, описав так. Там турки пьют ракы и плачут. Я не поверила своим ушам. Турецкие мачо и слёзы – это звучало как-то слишком фантастически, поэтому отправилась на проверку в тот же вечер. Прокуренное помещение, грустные песни в живом исполнении – «Мужчины, распевающие ракы, и действительно скупые мужские слезы». Конечно, ни о каких всхлипах и истериках, как в сериалах, речи не шло, но слезы действительно были. И от этой грусти и страданий захотелось сразу же сбежать, что я и сделала спустя пять минут. В построении отношений даже по собственному желанию – Тоже часто прослеживается эта тяга к драме и меланхолии, и, конечно же, ревность на каждом шагу, на фоне которой так легко создавать недостающую драму. Стамбул – город контрастов. То же самое можно сказать и про людей, здесь живущих. С одной стороны, поиск драмы, с другой – Многие с легкостью относятся к опозданиям, могут в последний момент отменить назначенную встречу, а некоторые предложения или обещания – это просто вежливый тон, а никак не намерение их выполнить. Опоздать в огромном мегаполисе, который может встать в пробку в самый непредсказуемый момент, даже среди ночи в самом неожиданном месте, очень легко. И местные давно расслабились на этот счет. Время встречи может назначаться как примерное, с разбросом в полчаса-час. Планы очень быстро меняться. И ты со временем настолько к этому привыкаешь и втягиваешься, что больше не нервничаешь по таким пустякам, а сам начинаешь везде опаздывать не только из-за пробок. Даже не верится, что до переезда в Стамбул За всю свою жизнь я опаздывала всего пару раз. Спустя 10 лет кажется, что это было в какой-то другой жизни. Первые 3-4 года жизни в Стамбуле опаздывала только по вине дичайших пробок. Тогда в Стамбуле практически не было метро, направляясь на другой конец города и всю дорогу, понимая, что время уходит сквозь пальцы, жутко нервничала. На десятом году жизни «Я впервые чуть не опоздала на самолет, стала выезжать в аэропорт в другом конце города за два часа до вылета и однажды даже перепутала аэропорты, но все-таки в итоге улетела». Единственное, к чему так и не удалось привыкнуть, это к тому, что данное слово «не обязательно будет сдержано». Пожалуй, на это понадобится еще лет 20 жизни в Турции. И тут ты не устаешь удивляться, как в стране, в которой забывают про данное слово, могут настолько доверять людям и вести бизнес настолько честно, дорожа своим имиджем. В небольших лавках или магазинах можно взять продукты в долг. И это касается не только того случая, когда при вас по какой-либо причине не оказалось денег. Есть целые долговые тетради, в которые записываются долги некоторых клиентов, не имеющих возможности расплатиться в ближайшее время, без всяких подтверждений, просто под честное слово. Самое интересное, что все эти долги возвращаются без особых напоминаний. На базарах в отсутствие сдачи или в случае, когда продавцы приносят продукты на дом и спешат, мне не раз предлагали отдать деньги на следующей неделе, когда базар соберется вновь. В отличие от магазинов, здесь даже никто ничего не записывает, но все знают, что все обязательно отдадут. Причем это правило распространяется на обе стороны, как на покупателей, так и продавцов. Были случаи, когда продавцы в спешке перед тем, как рынок начинал разъезжаться, забывали какой-то из пакетов и приносили домой меньше продуктов, чем было оплачено. Даже если недостача выявлена после ухода продавца, стоит им сообщить об этом, и во время следующего рынка они обязательно ее возместят. «В моей памяти отпечаталась история из далекой поездки в 90-х годах моего папы в Стамбул за товаром, когда в коробках, купленных на фабрике, оказалось меньше платков. Когда в следующую поездку он отправился на ту же фабрику и сообщил о недостаче, ему сразу же предложили ее возместить и выдали платки». Спустя почти 30 лет я купила товар на фабрике, его отправили в Россию, где в одном из ящиков обнаружили небольшую часть незакрытых пачек и высыпавшийся из них товар – заводской брак, который имеет место быть в любом производстве, который не подлежал продаже. Я отправила на фабрику фото тех самых пачек с просьбой контролировать дальнейший процесс, особо ни на что не рассчитывая. «Мне сразу предложили возместить брак целым ящиком, который вскоре был выслан. Здесь вам вернут телефон или кошелек, забытый в кафе, магазине или отеле. За вами будут бежать или ждать до последнего в надежде, что вы вернетесь за своей вещью». Другая сторона медали, к сожалению, тоже существует, и касается она туристического сектора, в частности, завышенных цен в туристических центрах и обсчета клиентов в некоторых туристических ресторанах. И, конечно же, главная боль мегаполиса – это таксисты, готовые возить кругами не только туристов, но и местных, не знающих дороги. Честные таксисты, готовые вернуть вам потерянные деньги, провести самой короткой дорогой и помочь – Тоже не редкость, но на фоне частых негативных случаев порой теряются. Мелкие кражи на улицах, несмотря на все усилия властей и работу полиции, иногда все-таки случаются, ведь Стамбул – это город контрастов, в котором, к сожалению, есть все, поэтому здесь всегда стоит быть начеку. На востоке Турции, в центре турецкого гостеприимства, путника до сих пор могут пригласить в дом и накормить. Особенно распространена эта практика в отношении ифтаров. Ифтар – вечерний прием пищи во время месяца Рамазан. Кстати, непрошенные гости в Турции – обычное дело. Кто-то из родни может прийти в любой момент без приглашения и даже предупреждения. Часто это далеко не один человек, а целая семья или компания соседей. Но в случае неожиданного визита никто не будет ждать от хозяйки огромного стола с угощениями. Дело ограничится чаепитием или подачей кофе. Кстати, эти две церемонии являются для турок очень важными. Среднестатистический турок за день может выпить до 20 стаканчиков чая и больше. И традиций здесь не меньше – чем в английской чайной церемонии и несколько чашек кофе. Кстати, последний внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В это сложно поверить, но чайным традициям Турции, являющейся первой в мире страной по потреблению чая на душу населения и пятой по объему его производства, всего лишь около ста лет. Чай появился в Турции благодаря Ататюрку, хотя и ранее султаны делали попытки выращивания чая в Турции и привития его потребления народу. После распада Османской империи Турция лишилась земель, которые были главным поставщиком кофе на территории Османской империи – Йемена Цена кофе взлетела до небес, и бедные жители страны, только что избавившиеся от оккупации и тягот войны, не могли себе больше позволить роскошь в виде кофе. Предприимчивый атотёрк решил привить культуру чаепития и закупил семена чая в советской Грузии. Стали выращивать его в соседнем с ней ризе, идеально подходящем по климату. Неудивительно, что на турецком слове «чай» заимствовано из русского языка. Помимо чая, турки заимствовали у нас и слово «самовар», и, собственно, сам агрегат. В отличие от нас, за эти сто лет в Турции не растеряли культуру чаепития из самовара, лишь сделав ее более современной, используя двухэтажные чайники, функционирующие по принципу самовара. Двухэтажный чайник – обязательный атрибут любого турецкого дома и офиса. Впрочем, и сами самовары можно до сих пор найти не только в деревнях, но и в мегаполисе. А многие рестораны привлекают клиентов на завтраки потрясающими самоварами, которые ставят на каждый стол и из которых вы лично наливаете себе стаканчик ароматного напитка. Еще одним атрибутом чайной церемонии является специальный стаканчик для чая, напоминающий по форме тюльпан. Такой стаканчик не дает чаю быстро остывать. Остывший чай турки не признают, поэтому многие не допивают чай до конца, а оставляют немного на дне стакана и начинают пить новый. В заведениях стоит оставить недопитый чай на столе, как он тут же незаметно пропадет со стола в виртуозных руках официантов. Куда бы вы ни пришли, вам обязательно предложат стаканчик чая. На большинстве предприятий для его заваривания и разноса существует специальный человек чайджи, который ходит по всему рабочему пространству с подносом чая и вовремя меняет недопитые стаканчики чая на новые. Турки пьют настолько много чая, что в городе открыто множество чайных и чайных садов. В некоторых из них к чаю вам предложат тосты или какие-нибудь лепешки. В других же Продают только чай, все остальное вы можете принести с собой. Свободного места в таких заведениях с красивым видом часто приходится ждать достаточно долго. В отличие от молодых чайных традиций, кофейным традициям Турции почти 500 лет. С кофе связано возникновение слов, поговорок и некоторых традиций на жизненно важных мероприятиях. Свое шествие он, как и положено, начал со стола султана, а позже молниеносно завоевал Стамбул и всю империю. После выхода кофе за пределы дворца кофейни стали появляться по всему городу. В них собирались исключительно мужчины за долгими разговорами, играми в нарды и потреблением кофе. Женщины учились виртуозно варить кофе, чтобы удачнее выйти замуж. В наши дни ничего не изменилось. Кофейни, где собираются одни мужчины поиграть в тавлу, нарды или ок, до сих пор пользуются огромной популярностью с той лишь разницей, что теперь в них подают и чай. Девушки по-прежнему подходят к варке кофе со всей скрупулезностью, угощая им гостей на всех праздничных посиделках. Кроме того, в отличие от мужчин, которые сидят в кофейнях, девушки ходят друг к другу в гости на чашечку кофе. В городах, однако, существуют не только традиционные мужские кофейни, которые можно сразу узнать по столам и другой атрибутике, но и кофейни по типу кафе, где в паре или в одиночку можно выпить чашечку кофе за приятным разговором и с турецкой сладостью. В таких кафе подают обычно не только классический турецкий кофе, но и другие его разновидности. Турецкий кофе или кофе по-турецки – это особый способ приготовления и подачи, известный и любимый во всем мире. Для приготовления кофе используют кофе самого мелкого помола, который готовят в медной турке джезве. Сахар добавляют при приготовлении в турку вместе с кофе, спрашивая предварительно гостей, какой кофе они хотят – сладкий, средней сладости или без добавления сахара. Кофе заливают холодной водой и ставят на медленный огонь. Самый вкусный кофе готовится на песке или углях. В Стамбуле, да и по всей Турции до сих пор можно найти множество кофеин, готовящих кофе на песке или углях. Как только кофе начинает закипать, его разливают по чашкам. Подают его в маленьких чашечках. В Турции существует несколько видов традиционных чашек, а также огромное количество самых разных авторских кофейных наборов, и каждая уважающая себя фирма, производитель керамики или посуды, считает своим долгом выпускать собственные коллекции кофейных сервизов. Подают кофе со стаканчиком холодной воды. На этот счет существует сразу несколько различных версий. Согласно одной из них – Раньше, благодаря стакану воды, определяли, сыт гость или нет. Если гость первым делом выпивал воду, значит, был голоден, и его надо было накормить. По другой версии, воду употребляют перед кофе для того, чтобы очистить вкусовые рецепторы от посторонних вкусов и насладиться всеми оттенками кофе. И запивают маленькими глоточками, чтобы на контрасте еще сильнее чувствовать вкус кофе. По третьей версии вода помогает употреблять кофе без вреда для здоровья, нормализуя давление, которое поднимается из-за кофе. Помимо воды, к кофе зачастую подают кусочек лукума, реже дроже или другие восточные сладости. Но самое интересное начинается после того, как кофе выпит. Гадание на кофейной гуще В Турции помимо специальных мест, где вам готовы погадать на кофейной гуще за плату специалисты, в Стамбуле сосредоточение подобных мест можно найти в проулках улицы Истекляль, районах Кадыкёй и Бешикташ. Многие друзья и знакомые готовы предоставить эту услугу абсолютно бесплатно. Часто распитие кофе и гадание после него друг другу становится маленькой традицией среди подруг, которые, гадая друг другу, не только предсказывают будущее, но и параллельно ловко выведывают или раскрывают секреты личной жизни. За 10 лет и я не избежала участи, когда отказаться от предложения нескольких настойчивых друзей было неудобно, ради интереса выслушала их пророчества, ни одно из которых в итоге не сбылось. Угадания на кофе также есть свои традиции. После того, как чашка выпита, её переворачивают и ставят на блюдце. Полученные конструкцией вводят над головой три раза против часовой стрелки, говоря определённые слова. Далее на чашку помещают монету и ждут около 10 минут. Снимают чашку с блюдца, сев так, чтобы солнце или свет били за спиной гадающего и светили в чашку. И начинают рассматривать замысловатые узоры на кофейной гуще, придавая им определенный смысл в судьбе человека, которому гадают. Гадать за годы жизни в Турции я так и не научилась, поэтому, к сожалению, не смогу вам поведать о значении символов на дне кофейной чашки. Если за все время повествования о турецком кофе вы до сих пор не поверили в его особое значение для турок, напомню и расскажу вам еще несколько интересных фактов. Девушка, не умеющая готовить турецкий кофе, не готова к замужеству – так как не сможет соблюсти одну из главных традиций, когда придут просить ее руки. Слово «завтрак» произошло от турецкого слова «кофе», и до выпадения нескольких букв дословно означало «под кофе». А кофе существует множество поговорок, и одна из самых известных, что память об одной кружке кофе живет 40 лет. Означает, что даже маленькое доброе дело не забывается. В настоящее время существует не только классический кофе по-турецки, но и около 20 различных его интерпретаций, как более крепких, так и с более мягким вкусом. Турецкий кофе всегда манил меня своим ароматом, но был слишком крепким на вкус. Мне же полюбился кофе Дибек, родина которого Мардин. В его составе... От 7 до 9 составляющих, среди которых полезный менингич и плоды рожкового дерева, нейтрализующие вредное влияние кофе и сливки. К этому кофе в Мардине обычно подают традиционный миндаль в сладкой глазури из природных ингредиентов. Кроме того, я обожаю похожий на него османский кофе и кирвансарай. Последний родом из Адаямана. Все виды турецкого кофе объединяет способ приготовления в турке – Кроме того, нельзя не упомянуть о полезном кофе без кофеина из плодов фисташкового дерева, которое произрастает на востоке Турции. Местное население употребляет его не только как приятный на вкус напиток, но и как полезное средство при многих заболеваниях и расстройствах желудка. В контексте этой главы уже неоднократно говорилось и об уважении к старшим, и о том, что им целуют руки, однако это столь важный элемент культуры, о котором стоит поговорить отдельно еще раз. В Турции принято почитать не только родителей, бабушек и дедушек, но и их братьев и сестер, особое уважение выказывается тем, кто старше всех. Кроме того, выказывать уважение принято и своим старшим братьям и сестрам, которые в случае смерти одного из родителей начинают выполнять его роль. Для старшего брата и сестры даже есть специальное название – Аби, старший брат, и Абла, старшая сестра. Простые люди, которые старше вас по возрасту, но ниже по социальной лестнице, в знак особого уважения могут звать вас в зависимости от пола, аби или аблой. Особенно уважаемых друзей, а также друзей старших по возрасту, также частенько называют старшей сестрой или братом. Различными словами в Турции также называются братья и сестры со стороны отца и матери. В знак уважения пожилых людей, которые гораздо старше вас по возрасту, принято называть Амджа и Тейзе – тетя и дядя со стороны отца. Старикам в общественном транспорте уступают место, помогают и выслушивают их беды. Вся родня обязательно посещает старейшин рода и собирается у них в гостях. Если старшие живут далеко, вся семья едет к ним на религиозные праздники. Угощение чаем или кофе начинают со старших членов семьи. В знак уважения старшим целуют руки. Поцелуй руки, которую дальше подносят к албу. В семьях со старыми традициями руки принято целовать при каждом посещении старших, причем не обязательно родственников. Эта традиция настолько важна и неискоренима, что в период буйства вируса власти были вынуждены ввести комендантский час на все дни религиозных праздников и долго рассказывали на телевидении об опасности этой традиции во время пандемии, уговаривая население хотя бы на время от нее отказаться. Зато другая традиция – поливать руки колоньей, турецкий дезинфектор с высоким содержанием алкоголя, которая, несмотря на главенствующий в стране ислам, есть практически в каждом доме, во время пандемии только укрепляла свои позиции. Турцию, как и любую восточную страну, невозможно представить без базара и искусства торга. Каждый более-менее крупный город с историей в Турции имеет свой исторический базар, обычно крытый. В Стамбуле действуют два знаменитых на весь мир исторических крытых базара – Гранд-базар или Капалы-Чарши и Египетский базар или рынок специй. Капалы-Чарши – один из самых больших и старых базаров в мире. Это город в городе, имеющий 66 улиц. На его территории расположены не только многочисленные лавки и магазины, но и гостиницы, кафе, мечети, источники, хамамы и даже кладбище. Во времена Османской империи он был центром экономики. Здесь работали банки и биржа. В наши дни Гранд Базар стал аттракционом для туристов, хотя на его тайных улицах совершают покупки и местные, отправляясь за золотом, антиквариатом, старинными коврами и подделками под известные бренды, которые невозможно отличить от оригиналов. Лавки на Гранд-Базаре – это самая дорогая недвижимость в Стамбуле, поэтому будьте готовы к тому, что цены здесь рассчитаны на туристов и выше обычных в несколько раз. Однако для тех, кто умеет торговаться и хочет попрактиковаться в этом искусстве, лучше места не найти. Торг – это прежде всего игра и блеф. Не проявляйте сильного интереса к товару. Не показывайте, что он вам нравится. Спрашивайте цену невзначай. Долго крутите и рассматривайте, делая сомневающееся лицо. А после названной цены говорите, что безумно дорого. Кладите обратно и ждите, когда продавец начнет торговаться. Если в процессе торгов цена сильно не опускается, делайте ход конем. Сделайте вид, что собираетесь уходить. Даже если вы ничего не купите или не собираетесь покупать, обязательно посетите Гранд-базар ради осмотра его в качестве исторического места и этой потрясающей игры торга. Египетский базар более молодое и маленькое строение в районе Эминьоню. Он был построен в комплексе новой мечети для ее обеспечения, на нем продавали по большей части специи, которые привозили из Египта, отсюда и название. В наши дни на нем можно купить все те же специи – кофе, чай, турецкие сладости, мыло и многое другое из того, что привлекает туристов. Он также, как и Гранд Базар, является туристическим аттракционом и отличным местом для практики искусства торговаться. Местные же покупают все в лавках рядом с базаром. Местное население не может жить без рынков, предпочитая покупать свежие и вкусные продукты именно там. И сохраняет эту традицию веками даже в мегаполисе. Поэтому в каждый квартал в определенный день недели приезжает базар, занимающий одну из улиц, на котором продают овощи, фрукты, сыры, яйца, оливки, сладости, мед, специи, орехи, посуду, одежду и сумки низкого качества, шторы, полотенца, рыбу, семена и цветы и многое другое. У каждой уважающей себя местной женщины есть специальная базарная сумка на колесиках, с которой раз в неделю, а иногда несколько раз в неделю, многие ходят пешком или ездят и на соседние рынки в другие дни, она отправляется на базар. Есть на базаре и носильщики, которые складывают товар в огромные корзины, они висят у них за спиной и относят его за определенную плату до квартиры или машины. Продавцы также не против помочь донести большие покупки до дома постоянным покупателям. Этой услугой часто пользуются пожилые люди, делающие заказ у своих продавцов прямо из дома по телефону. Такие базары живут по своим правилам. Если цены на определенный товар написаны, то торг уместен лишь в том случае, если вы берете большое количество. Если цена не написана, и вы понимаете, что продавец ее сильно завышает, можно и поторговаться. Если есть желание купить фрукты и овощи подешевле… То на базар стоит отправляться ближе к вечеру, когда цены начинают падать, особенно на скоропортящиеся продукты. Под дни базары подстраиваются и местные кафе, а также продавцы уличной снеди, разнося по базарам чай и еду. Приходится подстраиваться под них и магазинам в округе, снижая в дни базара цены на фрукты и овощи. Самый большой и известный из таких базаров собирается в районе Чаршамба по средам. И хотя от базара к базару часто ездят одни и те же торговцы, цены на них отличаются в зависимости от престижности того или иного квартала. То же самое можно сказать и про лавки, торгующие фруктами, овощами и зеленью. Подобные базары существуют не только в Стамбуле, но и в большинстве городов Турции, как маленьких, так и больших. Если вы никогда не жили в Турции, то ничего не знаете про уборку, из которой здесь кажется сделан настоящий культ. Многие женщины убираются практически каждый день, а иногда и каждый, и часто это не просто лёгкая уборка – протереть пыль и пропылесосить. Даже ежедневная уборка может сопровождаться мытьём полов с различными средствами – трясением постели и ковров, окна в Турции, кстати, тоже моют достаточно часто». Моющие и чистящие средства – одна из проблем. Их используют зачастую слишком много. Настолько много, что у достаточно большого количества женщин появляется аллергия на них. Эта проблема обсуждается и среди врачей, и на уровне средств массовой информации. Вторым интересным моментом, связанным с уборкой, является любовь турок трясти постели, ковры и даже скатерти со стола после приема пищи с балкона на головы соседей или прохожих. Неоднократно наблюдала картину в соседнем доме, на который выходят мои окна, когда кто-то выходит на балкон для того, чтобы вытряхнуть от пыли ковер или постель или избавиться от крошек после еды и не понимает, почему на голову ему что-то летит. А это всего лишь соседка сверху вышла также избавиться от остатков еды после обеда. Немало удивляет сила старушек маленького роста, которые умудряются вытащить на балкон Огромный ковер и с какой-то невероятной ловкостью перекинуть его через ограждение и трясти. В какой-то момент тебе становится страшно, что эту милую бабушку ковер вот-вот перевесит и утащит за собой. Еще одна традиция, которая, с одной стороны, многих удивляет, а с другой придает особый колорит – Это развешивание белья на внешней стороне балкона, либо же в особо аутентичных районах между домами на веревке со специальной системой. У каждого окна имеется ролик, с помощью которого нужную часть веревки подтягивают к окну и развешивают или снимают белье. Конечно же, коренные стамбульцы и ассимилировавшиеся переселенцы ничего не трясут на голову прохожим и не развешивают белье на улице в мегаполисе. Однако Стамбул Это город с огромным числом постоянно прибывающих мигрантов из других регионов. И, конечно же, город контрастов. Поэтому здесь спокойно соседствуют кварталы, а иногда даже и дома, как в моем случае, когда в доме, в котором я проживаю, никто не вывешивает белье на улицу и не трясет ковры на голову прохожих. А в доме на расстоянии в 5 метров мы ежедневно наблюдаем эти турецкие аттракционы из наших окон. Развешанное же между домами белье стало настоящей визитной карточкой некоторых районов, привлекающих своим колоритом многочисленных туристов. Еще одной изюминкой многих турецких квартир, привлекающих туристов, являются корзинки, которые либо просто на веревке, либо на приспособлении с роликами быстро летят вниз и поднимаются наверх. Упрощая жизнь многих хозяек. Все дело в том, что многие дома в Турции не имеют лифта, зато имеют ужасно крутые узкие винтовые лестницы, спускаться по которым даже несколько этажей – не самое приятное занятие. Что уж говорить о тех, кто живет на пятом этаже и поднимается с тяжелыми сумками. Поэтому находчивые турки придумали гениально простой способ. Либо не спускаться совсем, либо хотя бы облегчить себе ношу, просто опуская и поднимая нужные вещи с помощью корзинок. Система корзинок в домах с не самыми удачными лестницами, достаточно отлажено. С помощью ее можно взять или вернуть соседям с другого этажа какую-то вещь. Можно совершать покупки, ведь в течение дня в жилых районах ездит огромное количество машин, предлагающих фрукты, овощи и многое другое. Ходят продавцы семитов и другой выпечки – разносчики напитков. Оплата за товары кладется в корзинку и едет вниз. Взамен ей внизу продавец наполняет корзину товаром, и она взмывает вверх. Из-за узких и неудобных лестниц часто возникают и проблемы с заносом и выносом мебели из квартир. Они решаются за счет специальных машин, реже за счет все тех же веревок, имеющих огромные выдвижные механизмы для поднятия мебели прямо к окну или балкону. Кстати, одно из окон в квартире в таких домах специально рассчитано на возможность прохода через него мебели. Но вернемся к уборке. В Турции довольно популярны помощницы по дому, которые приходят от раза в неделю до почти ежедневных посещений. Редко большие и богатые семьи берут помощницу с проживанием. И если вы думаете, что помощницу приглашают только работающие женщины, и она берет на себя все функции уборки, что, конечно же, тоже возможно, то ошибаетесь. Обычно ежедневную мелкую уборку проводят сами хозяйки дома, даже если они работают. А вот на генеральную раз в неделю или чуть чаще-реже приглашают помощницу, которая поможет отодвинуть все шкафы, чтобы в доме не осталось ни пылинки, выдрать весь кафель и сантехнику и помыть окна. Мытье окон в Турции — это, пожалуй, цирковой трюк, который исполняют как сами домохозяйки, так и помощницы по дому бесстрашно и виртуозно. При мытье окон никто не спешит прибегать к современным технологиям и покупать специальные щетки с длинными ручками. Многие, не боясь высоты, вне зависимости от этажа, становятся на подоконник, высовывая большую часть тела за пределы квартиры, а чаще И вовсе выходят на карнизы, чтобы идеально помыть окна. Большинство прохожих не обращают внимания на цирковой трюк, происходящий на энном этаже здания. Спешат по своим делам, лишь иностранцы и туристы замирают с открытым ртом и достают камеры. С квартирным вопросом связано еще несколько интересных традиций и особенностей. Так, когда заходите в обычный турецкий подъезд, вас может удивить и поразить огромное количество обуви у дверей на лестничной клетке. Все дело в том, что религиозные граждане страны не заходят в дом обутыми. В помещение, в котором совершается намаз, молитва, нельзя заходить в уличной обуви даже на порог. В случае, если кто-то нарушит это правило, хозяйка тут же спешит вымыть полы. Все, кто когда-либо был в мечети, знают об этом правиле. Тоже касается и дома. Поэтому у многих на лестничных клетках можно увидеть шкафчики для обуви, а повседневная обувь и вовсе просто оставляется у дверей. И если семья большая, среди огромного количества ботинок просто не пройти в нужном направлении. В Турции достаточно много светских семей, члены которых не совершают намаз, поэтому в европеизированных районах Стамбула такой картины не увидеть. Ислам объясняет и любовь жителей Стамбула к кошкам. Кошка в исламе считается чистым животным. Также существует несколько, хоть и неподтвержденных, но широко распространенных легенд. По одной из них, кошка спасла жизнь пророку Мухаммеду. По другой, на его подоле заснул котенок. И когда пророку нужно было вставать и уходить, он отрезал кусок ткани, чтобы не беспокоить животное. Также, по легенде, у пророка была любимая кошка, сон которой он никогда не тревожил и которая часто сидела на его коленях во время проповедей. Именно поэтому котики правят Стамбулом. Их часто заводят дома, многие, помимо своих домашних любимцев, кормят огромное количество уличных кошек и устанавливают для них домики. Установлением домиков и кормлением уличных котов также занимается и мэрия в Стамбуле, делая потрясающие многоэтажные и многоквартирные дома для четвероногих, которые вызывают восхищение у туристов. Кстати, мэрия занимается и стерилизацией, и медицинским обслуживанием, и чипированием бездомных животных. Кошкам с прививками надрезают ушко, собакам же, прошедшим необходимые медицинские процедуры, на ухо вешают чип. В городе действует огромное количество государственных ветеринарных клиник, куда неравнодушные граждане могут принести пострадавшее бездомное животное, которому бесплатно окажут необходимую медицинскую помощь, а также проведут стерилизацию. В каждом уважающем себя магазине, ресторане и даже аптеке есть свой код. Иногда не один, которым позволено спать на товаре, витринах и даже на столах. В Балате есть знаменитое кафе, где на красивых вязаных скатертях почти на каждом столике спит по кошке. Кошка может спокойно запрыгнуть к вам на стол, когда вы пьете свой чай или кофе, и никто не попытается ее согнать. Живут кошки и в мечетях, или спокойно их посещают. В холода имам одной из мечети впускал множество котов. О его доброте и заботе о четвероногих братьях рассказала пресса. Имам – предводитель молитвы и духовное лицо, которое заведует мечетью. Есть в Стамбуле и знаменитые кошки. К сожалению, не так давно скончалась самая известная кошка Стамбула – Гли, жившая в Айя-Софии. Ласковая девочка имела собственный Инстаграм. С ней приходили фотографироваться президенты, политики и звезды из разных стран мира. Что уж говорить о простых посетителях. Любовь к кошкам в Турции – Восхищает, с одной стороны, но есть и оборотная сторона. Существует небольшой процент людей до ужаса боящейся кошек. Помню, как в ресторане однажды девушка запрыгнула на стол и вопила, увидев малюсенького котенка. Ситуации, когда люди шарахались от кошек на улице, также видела неоднократно и удивлялась. Узнавая у знакомых о такой странной реакции людей, живущих в городе кошек, всегда слышала одну и ту же версию, что некоторых детей при непослушании в детстве пугали кошками, от чего сформировался подобный страх. Не знаю, насколько эта версия правдоподобна, но такие ситуации еще один контраст в копилку Стамбула. К сожалению, котикам живется сладко далеко не во всех районах, и иногда такими исключениями становятся консервативные части города. В небогатых или неблагополучных районах обычно не увидеть счастливых кошек. Что же касается собак, то на улицах Стамбула их огромное количество. Они по большей части упитанные и живут счастливой жизнью, а многие магазины и даже кафе в холода пускают их к себе погреться. Однако в плане домашнего содержания им повезло не настолько сильно, как кошкам. По исламу собаки не являются чистыми животными, и их содержание дома запрещено. Светской части населения это, конечно, никак не мешает, и они с удовольствием держат их у себя в квартирах и домах. Собаки спокойно заходят во дворы мечетей. Никто их оттуда не прогоняет, несмотря на то, что в помещении мечети вход им строго запрещен. Что же касается религиозной части населения, то для них содержание собаки в доме – табу. Более того, я столкнулась с тем, что при въезде в новую квартиру соседи заявили мне, что в их доме, имея в виду все квартиры в подъезде, собак быть не может, потому что они верующие и совершают дома намаз. И хотя с законодательной точки зрения поставить такой запрет они не имеют права, тем не менее иностранку они решили предупредить о своем нежелании – видеть в доме собаку. К сожалению, часто из-за религиозных запретов любители собак находят не лучший выход – держат породистых питомцев либо в вольерах рядом с офисами, либо в самих офисах, где собаки, привыкшие к вниманию и общению, вынуждены надолго оставаться в одиночестве. Традиции и менталитет турок, как Истамбул, интереснейший калейдоскоп ярких красок и одни сплошные контрасты, изучать и рассказывать о которых можно бесконечно, поэтому они будут сопровождать нас до самого конца аудиокниги во всех последующих главах.